И тогда, в тот момент, все стало между ними, Галей и Ильичом ясно. Они не будут вместе. Никогда. Потому что есть Славик, который называет себя Вероникой. Но и по отдельности они быть не могут. Ведь у Славика есть Светка и тётя Галя. А у Светки — Ильич и Славик, за которым нужно присматривать. «Прости, я больше не могу», — сказала Галя Ильичу но на следующий день снова смогла, и еще на следующий. Славик хотел на площадку, Светка хотела на площадку, и Галя смогла. Несколько дней, а то и недели, могли пройти спокойно, особенно если Галя выводила детей в непопулярное время, когда многие отдыхающие с детьми или спали, или были на пляже, или еще не вышли на вечерний променад. В эти часы Галя со Светкой и Славиком оставались практически одни. Иногда забредали ребята постарше, вяло пинали мяч и быстро уходили. Светке компания не требовалась. Она росла самодостаточной девочкой. Наоборот, радовалась, что песочница и горка в полном ее распоряжении. А Славик хотел играть с другими детьми. Ему было скучно. Галя это видела, но говорила, что дети скоро придут, вот-вот. «Скоро придут», — интересовался в сотый раз Славик. «Да, уже идут», — обещала Галя. И Славик успокаивался минут на пять и снова спрашивал. «Скоро дети придут?» «Через пять минут», — отвечала Галя, чувствуя себя обманщицей. Славик не понимал, что такое пять-десять минут, что такое час. Галя его учила, показывала стрелочки на часах, объясняла, но Славик не понимал как не понимал, что такое месяц, год, два года. Он жил сейчас, в эту самую минуту. Утро, день, вечер он тоже не умел определять. Славик, утро — это когда завтрак, билась над ним Галя. — Когда блинчики со сгущенкой? — Да. — А когда вечер? — спрашивала Галя. Славик сосредоточенно молчал, но не мог ответить. Вечером всегда разное можно есть. Можно макароны, а можно и гречку. Но ведь днем тоже дают и макароны, и гречку. Вечер ⁇ это когда темно, и фонари зажигаются, подсказывала Галя. Когда звезды, переспрашивал Славик. Звезды ночью, ну и вечером бывают, да. Он снова путался. Как могут звезды быть и ночью, и вечером? И что такое ранний вечер, и поздний? Светка, которой никто не учил определять время, быстро сама всему научилась. И даже могла сказать «без четверти пять», чем приводила в полный восторг тетю Валю. Светка же узнала эти слова от матери, которая объясняла Славику, как время можно назвать по-другому. Славику нравились слова. Он слушал как сказку, мало понимая их смысл. После полудня Полночь, полдень. Славику нравилось слушать про то, что он не понимал. Галя учила его прилагательным, например, каким бывает дождь. Славик слушал, раскрыв рот. Оказывается, дождь бывает грибным, проливным, кратковременным и даже серым. Славик смеялся. Так ему нравилось слушать про дождь, хотя вряд ли он запомнил хотя бы слово. Только вдруг он закричал. Галя перепугалась. «Не серый! Не серый!» — кричал Славик. «А какой? Зеленый!» Славик думал, что дождь бывает зеленого цвета, а солнце, которое Галя просила его нарисовать, не желтое, не красное, не оранжевое, а его просто нет, потому что не видно. Светка послушно рисовала круг с палочками-лучами раскрашивая в задорный желтый. А Славик отказывался рисовать такое солнце. Это неправда. Такого не бывает. Не бывает лучей. Галя не знала, как объяснить Славику, что нужно рисовать так, как принято, как положено. Ровный кружочек и палочки вокруг. Можно еще глазки и улыбку, ведь солнышко улыбается. Не хочешь желтым, тогда красным. Славик рисовал звёзды, луну, как раз красную или жёлтую, а солнце — никогда. Он не видел солнца, поэтому его не существовало. Светка оказалась более покладистой. У неё всё было так, как у всех нормальных детей. Эту девочку вообще можно было выставлять в качестве образцового показательного экземпляра. Именно такими и должны быть детсадовцы. Тем более удивительным для Гали стало то, что Светка не спорила со Славиком. Дома она тоже не рисовала солнце, а луна у нее была желтой. Но в садике ее рисунки становились абсолютно правильными. Луна белый, солнце желтым. Дома Светка лепила черных снеговиков или смешивала белый пластилин с черным. Именно такими были их снеговики, грязными с примесью земли а в садике ее работы выставлялись на полочку над шкафчиками, снеговики сияли белизной. Так Галя поняла, что Светка не пропадет в этой жизни. А Славик пропадет, уже пропал. С самого своего рождения пропал. Потом Галя узнала, что Славик не всегда представлялся Вероникой, только когда испытывал сильные эмоции. Сильное для его, Славика, восприятие. Особенно в начале сезона, когда эмоции обострялись. И это было страшно. Галя так и не смогла привыкнуть. Мальчик, который называет себя женским именем. Вероникой звали мать Славика. Хотя почему звали? Зовут до сих пор. Иногда были и вовсе удивительные случаи на детской площадке. Галя знала, что такие случаи бывают, что люди такие встречаются, но все равно удивлялась и плакала. В начале сезона она становилась совсем нервной. Они гуляли на площадке. И вдруг появились бабушка с внучкой. Совершенно не вовремя. Моросил дождик, мелкий. Ветер был теплым, но от него отдыхающие кутаются в шарфы и куртки. Прячутся в кафе или сидят в номерах. И тут вдруг бабуля в Панамке с внучкой тоже в Панамке, которые ведут себя как местные, дождя не замечают. Девочка по виду шести-семилетка. Она растерялась, то ли играть с маленькой Светкой, то ли со взрослым Славиком. Она села на лавочку рядом с бабушкой. Та достала веревочку и накрутила на пальцы. Галя замерла. Она прекрасно помнила эту игру — но давно не видела, чтобы в нее играли, тем более не местные, а приезжие. Бабушка расставила ладони. Внучка аккуратно сняла пальцами нитку, вывернула, и получился новый узор. Бабушка тоже сняла, чтобы получились две параллельные веревочки с каждой стороны. Девочка подумала, сложила пальцы особым образом и снова сняла высунув язык от усердия и растопырив ладонь. Бабушка же снимала легко, расслабленно. Славик присел рядом и стал смотреть. Узоры смешивались, превращались один в другой. Из одной обычной веревочки. Галя тоже засмотрелась. Вот этот очень сложный. Нужно поддеть мизинцами одну нитку, продеть большой указательный палец в другие и ухитриться вывернуть, удержав всю конструкцию. «Как называется?» — спросил Славик. «Колыбель для кошки», — сказала девочка. Славик засмеялся. Кошек он любил, и все, что было с ними связано, ему очень нравилось. «Что такое колыбель?» — спросил он. «Кроватка», — ответила девочка. Только я не знаю, почему игра так называется. Разве кошки спят в колыбели?» Он опять засмеялся. «У нас называлась просто веревочка», — заметила Галя. «Я тоже хочу», — Славик протянул две руки и растопорил пальцы так, как делала девочка. «Попробуй», — согласилась бабушка и распустила узор, превратив паутину на пальцах в обычную веревку. Он заплакал. Славику было жаль узора. Девочка показывала, как нужно снять нитку, но у мальчика не получалось, хотя он старался. «Тебя как зовут?» — спросила бабушка. «Вероника», — назвался Славик, разрывая от отчаяния нитку, с которой не смог справиться. Галя замерла. «Сейчас начнется то, что начиналось всегда. Бабушка подхватит внучку и уйдет с площадки». Но ни бабушка, ни девочка не удивились странному имени мальчика. «А меня Саша зовут», — сказала девочка. «Давай в догонялки». Славик побежал. Он бежал и размахивал руками от восторга. Он не играл с девочкой, он просто бегал по площадке. Потому что его не ругали, не уводили. Светка, которая почувствовала приближение бури, уже собрала свои формочки и сидела на лавочке рядом с матерью тоже не знала, как себя вести. Галя плакала навзрыд. Славик бегал по площадке. Девочка висела на турнике и кричала «Ножки на весу!» Бабушка же порылась в сумке и достала печенье, которое вручила Светке и Гале. Подбежала внучка и тоже получила печенье. Славик подошел, бабушка протягивала ему печенье. Славик смотрел на Галю «Можно взять?» Галина же ничего не смогла сказать. Она плакала так, как давно не плакала, другими слезами. Но на ее слезы никто, ни бабушка, ни внучка, не обращал внимания. "Можно?" сказала Светка, и Славик взял печенье. Светка потянулась за еще одним, получила, засунув за щеку, и убежала играть в песочницу. А Славик не ел. Он рассматривал печенье самое обычное, простое, купленное на развес, будто увидел чудо. Мальчик сел на скамеечку и поцеловал печенье. Откусил аккуратненько, осторожно, подставляя ладошку, чтобы крошки не сыпались. И снова поцеловал следующий кусок, который собирался откусить. Сколько раз он поцеловал это печенье, Галя не считала. Она плакала. Славик. Доцеловав и даев печенье, увидел, что Галина плачет, и начал целовать ее руку. Сначала запястье, потом локоть, потом плечо. Потом, не сдержавшись, хотя знал, что так делать нельзя, подошел к бабушке и поцеловал ее руку тоже, руку, дающую печенье. И бабушка не отдернула руки, а сгробастала Славика в охапку и расцеловала его в обе щеки. И Славик от этой нежности размяк, растаял, обалдел. Но такую бабушку, которая все понимает, может задушить чужого ребенка в объятиях, которая не удивляется, что мальчика зовут Вероникой, такую девочку, которая тоже ничему не удивляется и начинает играть в догонялки, поди ищу, поищи. Один случай на миллион. И Галя, не переставая плакать, Начала рассказывать бабушке про Славика, про то, что Вероникой звали его маму, да что там звали, до сих пор зовут. Бабушка, что важно и ценно, не охала, не ахла не вздыхала, а слушала молча и внимательно. Она не прерывала рассказ бессмысленными вопросами, ненужными восклицаниями. Бабушка давала возможность выговориться, а таких случаев один на десять миллионов. Галя рассказывала запойно, будто прорвала. Кран сорван, и вода льется, не остановишь. А если кипяток? Для Гали Славик был кипятком, когда ошпаривает не только снаружи, но и внутри. В пять лет Славик почти не говорил, объяснялся знаками, мотал головой, и выставлял вперед руку, если хотел сказать «нет», много плакал, сердился, если его не понимали. Кидался на шею и обнимал так, будто хотел задушить, если хотел сказать спасибо, или если ему было хорошо. Он умел сказать, что его зовут Вероника, и на пальцах показать, что ему пять лет. Начинал мычать, когда в столовую, где работала тетя Валя, прилетал на окно баклан Игнат, воровавший блины прямо с тарелок и не боявшийся людей. Если ему говорили «кыш», Игнат даже клювом не вел. Славик мычал, потому что хотел предупредить других. Баклан, сидевший статуей на подоконнике, мог вдруг рвануть к столу и цапнуть еду. Эта наглая птица с добычей в клюве улетала, но снова возвращалась и садилась на подоконник. Столик у окна был самым желанным, и его всегда занимали. Не из-за открывавшегося вида на море, а ради прохлады. Игнат на блинах растолстел, Летал тяжело. Знающие про Баклана отдыхающие садились подальше, к другому окну, с видом на набережную. Но всегда приходили новые гости и тут же занимали столик у окна. Дети восторженно кричали «Птица, птица!», родители говорили «Кыш!». Стоило зазеваться, и тарелки исчезал блин. Славик мычал и размахивал руками. Галя привычно отодвигала от него тарелку с кашей, чтобы не задел и не столкнул на пол. Но Славик все равно задевал и сталкивал. Каша расплескивалась по полу. И тут же появлялся кот Серый, живший при столовой, который слизывал манную кашу. Овсянку Серый терпеть не мог, как и конкурентов. Всех котов, желавших присоединиться, Завести выгодное знакомство с Серым, а то и подружиться, Серый драл беспощадно. Разрешал кормиться только кошкам с котятами, но потом и тех прогонял. Кот терпел только Баклана. Так они и жили от сезона к сезону. Галя как-то предположила, что Бакланы столько не живут, и наверняка Игнат вовсе не Игнат, а другой Баклан. Но тетя Валя считала, что на здоровом полноценном питании из ее рук птицы, пусть даже они, бакланы, становятся долгожителями. Имена питомцам дала тетя Валя. Если с серым всем было понятно, мальчик, то с чего она решила, что баклан мужского пола неясно? Баклан мог оказаться и женщиной, так сказать, но тетя Валя было, конечно, виднее. Впрочем, серый сначала звался Марком но отдыхающие замучили однообразными шутками. «Он у вас что, еврей?» «Сразу видно, что еврей. Своего не упустит». «Странное имя для кота». «У него что, папаша был из породистых? Или мамаша?» «Вы ему фаршмак не готовите?» Отмучившись сезон, тетя Валя переименовала Марка в Серого. Серый не вызывал вопросов. Детям нравился кот. Они быстро запоминали кличку. Про себя или когда не было отдыхающих тетя Валя звала Серого Марком. Тот откликался. Даже шел ластиться. Видимо, тоже понимал, что Марком жить тяжело, а Серым легче. Но имя, данное при рождении, помнил. Тетя Валя, простояв у плиты столько лет, прекрасно знала вкусы отдыхающих. Впрочем, моде и новым веянием не следовало. В последние пару сезонов Дамочки спрашивали про кашу на воде. Без молока, без сахара, без масла. Или придумали еще — рыбу на пару. Безо всего, даже без соуса. «Галя, они идиотки! Думают, я рыбу сама ловлю. Да если я ее на пару сделаю, так пусть они шланг дяди Пети пожуют. Ее же без соуса не проглотишь. Пусть идут к Жорику и там едят сырую рыбу. Так она называется? Сусис, со сосис, соши?» «Суши! Глистуши!» — парировала тетя Валя. «Они что, худеть хотят? Чтобы глистов завести? Они не хотят быть здоровыми? Зачем они хотят есть глистов? Так я им здоровье желаю, Галя! Зачем они хотят есть кашу, которую я не могу готовить? Пусть возьмут водички и запьют хлопья! Так какая им разница? Галя, скажи, я такая старая, что очень умная стала!» Или они будут мне рассказывать, как варить кашу?» Конечно же, тетя Валя не сообщала отдыхающим, что Жорик на самом деле вовсе не Жорик, как Серый вовсе не Серый. Жорика, киргиза по национальности и внешности, звали Жатая. Но Жорик звучало привычнее. Жорик переделался в японца и стал делать суши, хотя раньше плов варил. У тети Вали в поваренках ходил, учился с рук, Потом пошел в ресторан при отеле, который считался самым лучшим в поселке, и стал гордо именоваться сушистом. Пансионат сменил вывеску. Раньше назывался Прибрежный, а теперь желтый дракон, вроде как китайский. Внутри Будды разных размеров, драконы и денежные деревья. Когда Жорик сообщил ей о том, что теперь он японец или китаец, что не так важно, Тетя Валя хохотала так, что чуть не описалась. В ресторане Жорик снова стал жатаем, что звучало как «бонсай», и вошел в рой. Даже повязал белую марлю на лоб и научился делать страшное лицо. «Жорик, ты ж кыргыз-мыргыз! Куда ж ты со своей рожей поперся?» — Хваталась за живот от смеха тетя Валя. «Ты сделал мне так смешно, что я даже не обижаюсь за то, что ты меня бросил». Она научила Жорика всему, что знала сама. Она бы его никогда не простила за предательство. Но Жатай всегда поздравлял тетю Валю со всеми праздниками, включая православные, мусульманские, советские и современные, и приносил хорошую водку. Тетя Валя пила только водку и, можно сказать, любила Жорика как сына. Поэтому простила и радовалась, когда тот закусывал водку печенкой. Так, как жарила ее тетя Валя, никто не умел. Чтобы и скорочка, и нежная внутри, и лука немного, но и немало. Жорик не научился за печень, хотя был способным учеником. Кормила тетя Валя не только отдыхающих Славика, Светку, Настю, Федора, Ильича и Галю, но и Игната с Серым. Отдельно, по особому меню. Повариха считала, что питание должно быть раздельным. Не в современном понимании, когда мясо нельзя смешивать с картошкой, а в том, что каждому нужно подавать любимое блюдо. Для Ильича тетя Валя готовила жаркое – мясо с картошкой. Ильич мог кастрюлю съесть за день в три приема. Настя любила блины с мясом, и у тети Вали всегда находился фарш, который она быстро закручивала в блины. Федор не любил борщ, но обожал щи. Для Гали тетя Валя строгала винегрет, но не такой, как для отдыхающих, а с фасолью. Галя любила фасоль. Тетя Валя разбаловала не только людей, но и животных. Игнат, как уже было сказано, предпочитал блины, и тетя Валя оставляла на окне блин. Но Игнат оказался вороватым на клюв. Он не хотел блин, лежавший для него на подоконнике. Ему надо было непременно своровать с тарелки. Такая вот натура обнаружилась. Если отдыхающий начинал кричать, размахивать руками, отбирать у Игната блин, то Баклан аккуратно гадил на разнос. Игнат не любил рыбу, зато за кусок свинины мог свою птичью жизнь отдать. Если тетя Валя включала мангал и жарила шашлык, Игнат чуть слюной не истекал на подоконнике. Да, шашлык был в меню с самого утра как и окрошка или котлеты с макаронами. Галя смеялась и говорила, что тетя Валя с ума сошла с такими завтраками. А оказалось наоборот. Только в столовой у тети Вали, которая открывалась в 8 утра, можно было поесть с утра котлет, шашлыка и картошки жареной. И у тети Вали не было отбоя от клиентов, которые предпочитали пообедать утром. В остальных заведениях предлагали кофе, кашу, омлет стандартный завтрак, и только тетя Валя на всем местном побережье могла предложить еду. И не кофе, а пиво, не чай, а какао. И забытый вкус утренних сосисок, упругого омлета, который нарезан квадратиками, молочного супа, которого днем с огнем не сыщешь в заведениях общепита, манной каши со шматком масла посередине и яичницы, лежащие на котлете. Хорошо, как скажете, бифштекси. Но тетя Валя говорила на котлете. Она сильно проигрывала в ужинах-конкурентах, но в завтраках ей не было равных. Да что говорить, если сам жорик, шеф-повар ресторана лучшего в поселке отеля, посылал к тете Вале мальчика на подхвате, если отдыхающие вдруг спрашивали, нет ли сырников, каши на молоке или еще чего-нибудь. Жорик успокаивал нервного официанта и говорил, что через пятнадцать минут все будет. И было. Мальчик бежал по набережной в столовую к тете Вале, забирал сырники и несся обратно. Жорик подогревал сырники в микроволновке, официант подавал. И гости приходили в восторг. «Надо же! Японский шеф! А как наши сырники научился делать! Да почти как у бабушки!» Жорик платил за сырники двойную цену тети Валь. А за еще чего-нибудь даже тройную. Тетя Валя же веселилась. Она еще раз убеждалась в том, что люди-идиоты, раз не могут распознать в жорике киргиза и считает, что сырники приготовил японский шеф-повар. За еще чего-нибудь обычно сходили вареники с вишней. Тетя Вали их лепила для славика и светки. Они обожали ее вареники. Она лепила их с закрытыми глазами. Вишни всегда было много. Жорику оставалось только красиво налить сметанки сверху в виде цветка лотоса, или варенье поставить в крошечной чашечке, переложить в красивую тарелку, и все, клиенты оставляли щедрые чаевые. Но тетю Валю больше заботили вкусы подопечных животных, чем отдыхающих. Серый Марк как и Игнат, оказался оригиналом. Рыбу он терпеть не мог, как и сметану и овсянку. Зато обожал макароны. А за печень все свои семь кошачьих жизней готов был отдать. Но съедал лук, а печень лишь надкусывал. Главное, чтобы лучка было побольше, горочкой сверху. Серый любил виноград, а Игнат — инжир. Серый охотился за упавшей долькой арбуза, а Игнат разрешал тете Вале покормить себя кусочками дыни. Кто-то из отдыхающих принес Серому кошачьи консервы. Кот понюхал и сделал такую морду, будто ему отраву поднесли. Тетя Валя была счастлива. Она не понимала, почему для котов и собак придумали специальную еду. Как не понимала, когда отдыхающие кормили маленьких детей банками, яблочным пюре или разведенной водой кашей из пачки, тут у тети Вали просто сердце останавливалось. Попробуй сама консервы жрать каждый день, говорила она мамаше, и тут же впихивала в ребенка нормальную кашу. На окне появлялся Игнат, под ногами начинал крутиться серый. И ребёнок, глядя на чужую тетю, на птицу и киску, уписывал целую тарелку каши. Мамаша только руками разводила. Сколько их детей тётя Валя перевела с баночного питания на домашнюю кухню, и не упомнишь. Славик вообще-то был всеяден. Только ему непременно нужно было видеть еду, которая лежала в больших поддонах на раздаче. «Славик, будешь сырник?» спрашивала тетя Валя, не успевшая выложить сырники горкой. Мальчик мотал головой и отказывался. Но стоило тети Вале поставить на раздачу тарелку, Славик тут же радовался и просил сырник. Точно так же по виду, а не по названию, он определял котлеты, гречку или макароны. Супы у него подразделялись по цветам — белый, желтый и красный. Белый — окрошка на кефире из которой Славик тщательно вылавливал колбасу, которую любил, желтый куриный, красный борщ. Точно определить цвет солянки, например, Славик не мог, поэтому солянку не ел. Светка же оказалась привередой, но в другом смысле. Когда она заговорила, а говорить она начала рано и много, за себя и за Славика, то приставала к тёте Вале с вопросами. Почему сырники, сырники? Они же не сырые, они жареные. Почему солянка, солянка? Она же не соленая. Светка ела, если знала, из чего сделано то или иное блюдо. Ей нужен был точный рецепт в граммах. Если Светка видела что-то неопознаваемое в тарелке, есть отказывалась на отрез. Впрочем, у тети Вали дети голодными не ходили. Славик был единственным, кому Серый разрешал брать себя на руки и крутить хвост. Даже когда Славик придавливал невзначай коту яйца, тот терпел из последних сил, вырывался, но когти не выпускал. И Славик был единственным, у кого Игнат не воровал блины с тарелки. Более того, если Славик садился у другого окна, а не у окна, которое считалось окном Игната, то Баклан перелетал. Славик разговаривал с Игнатом, очень правдоподобно пародируя крик чайки. Баклан мальчику отвечал. И этот язык Славика очень устраивал. Только он никак не мог понять, почему другие люди не понимают языка бакланов. И если он говорит как Игнат, почему папа сразу становится грустным? Светка смеялась, когда Славик разговаривал с Игнатом, издавая гортанные звуки и даже просила поговорить по собачьей или по кошачьей. Но Славик не умел, не знал, как. Собак в их округе не было. Что тоже, кстати, было удивительным. Даже в частных домах собак держали редко, а те, которых держали, были молчаливыми. Да и никакой глотки не хватит облаивать каждого проходящего за забором. Серый же оказался молчаливым котом. Что касается Игната, то он умел не только кричать, но и плакать. Он умел плакать, как младенец, и у отдыхающих с маленькими детьми опять начались бессонные ночи. Они просыпались от того, что где-то рыдал ребенок, и кидались к своему, который преспокойно спал, но чужой ребенок продолжал надрываться. А когда за стеной ребенок плачет, то никакая мать не уснет. Она под музыку дурацкую уснёт, под матюки пьяные под окном, даже под собственным мужем уснет если сильно устала, но если плачет ребенок, то сна ни в одном глазу. А Игнат будто специально выбирал недели, когда отдыхающие с детьми приезжали, в мае-июне, чтобы не в самую жару, и потом в сентябре-октябре, в бархатный сезон. В июле Игнат не плакал, кричал, да и то ради забавы. И тогда Ильич переселял матерей с младенцами в номера с видом на горы. Игната там не было слышно. Когда Славику по возрасту было положено играть в «Чай-чай-выручай», он по-прежнему катал с малышами машинки. Иногда его принимали в игру, но быстро изгоняли. Славик бегал, как дурачок. Правил не понимал, сколько не объясняй. А кому охота с дурачком возиться? Никакой игры не получается. Единственное, на что Славик годился, это стоять воротами. Не в воротах голкипером а именно воротами. Дерева на площадке не было ни одного, а второй столб изображал Славик. Если в него попадали мечом в штангу, Славик терпел и не двигался. Но кто поймет этого шизанутого? Вдруг в разгар игры, когда на счет и решающий матч, он уходил к малышне и ломал всю игру. Если старшие его не принимали играть даже воротами, Славик мог бегать по полю и отбирать мяч, вообще не давать играть. И тогда для него придумали специальную игру. «У тебя съехал квартирант». Славик был квартирантом, который съезжал, то есть уходил с площадки, и должен был скрываться, пока его не найдут. Славик прятался в песочнице и радовался, что его не нашли. Ребята же доигрывали в футбол.